Клим Иванович плохо спал ночь, поезд из Петрограда шел медленно, с препятствиями. Долго стоял на станциях, почти на каждой толпились солдаты, бабы, мохнатые старики, отвратительно визжали гармошки, завывали песни. Звучал дробный стук пляски, и в окна купе заглядывали бородатые рожи запасных солдат. Утомительно было даже вспомнить этот день, весь в грохоте и скрежете железа, в свисте, воплях песен, криках, ругательствах, в надсадном однообразном вое гармоник. Клим Иванович, сняв френч, прилег на кушетку и почти немедленно уснул, и проснулся от странного ощущения, какая-то сила хочет поставить его вверх ногами. Самгин приподнял голову и в ногах у себя увидел другую. Черная, она была вставлена между офицерских погон на очень толстые, широкие плечи. Легко было понять, что офицер, приподнимая и встряхивая кушетку, трудится с явным намерением сбросить с нее человека. Самгин быстро подобрал свои ноги, спустив их на пол, и поспешно осведомился, что вы делаете, что вам угодно. «Книга! Тут должна быть книга!» — громко чмокнув, объяснил офицер, выпрямляясь. Голос у него был сиплый, простуженный или сорванный. Фигура коренастая, широкогрудая. На груди его ползал беленький крестик. Над низеньким лбом, щеткой, стояли черные волосы. «Подпоручик Валерий Николаев Петров», — сказал он, становясь против Самгина. Клим Иванович тоже назвал себя, протянул руку, но офицер взмахнул головой, и добавил, «Я не могу пожать вашу руку». «Почему?» «Вы сидите, я стою». «Допустим ли, чтоб офицер стоял пред штатским с протянутой рукой?» «Я близорук, да еще сосна», — миролюбиво объяснил Самгин, видя пред собой бритое, толстогубое лицо с монгольскими глазками и широким носом. — Вам следовало объяснить мне это, — сказал офицер, спрятав руки свои за спину. — Вот я и объясняю. — Поздно. Вы дали мне право думать, что ваше поведение — это обычное поведение штатских либералов, социалистов и вообще этих, которые прячутся в земском и городском союзах, путаясь у нас в ногах. Поднимая голос, он сипел и свистел все громче. «Вы даже улыбнулись, подчеркнув этим неуважение к защитнику Родины и чести армии. Неуважение, на которое я вправе ответить револьверной пулей?» «Этот может», — подумал Самгин и, стараясь подавить тревожное чувство, миролюбиво выговорил. «Да, армия в наши дни заслуживает», — Петров вкусно чмокнул. «В наши дни!» «А в шестом-седьмом годах, уничтожая революционеров, не заслуживала, нет?» «Разумеется, и тогда», — торопливо согласился Самгин. «Рад слышать», — сказал поручик Петров. «Рад», — повторил он. «Иначе я сторонник дуэлей, а вы?» «Не приходилось решать этот вопрос», — осторожно ответил Самгин. «Но ведь, кажется, во время войны дуэли запрещены». «Да, а почему?» — настойчиво спросил поручик. — Очень понятно, — сказал Самгин, чувствуя, что у него вспотели виски. — Представьте, что штатский вызывает вас, и вы, человек высокой ценности, становитесь под его пулю. Поручик Петров ослепленно мигнул, чмокнул и, растянув толстые губы широкой улыбкой, протягивая Самгину руку с короткими пальцами, одобрительно, даже с радостью просипел. «Браво! Вашу руку! Приятно встретить разумного человека! Мы выпьем пиво, да? Отличное пиво!» Он ткнул пальцем в стену. Явилась толстая, белобрысая женщина. «Бир!» — сказал Петров, показывая ей два пальца. «Свей, бир!» «Пару пива, немецкий!» «Ничего не понимает корова! Черт их знает, кому они нужны, эти мелкие народы!» Их надобно выселить в Сибирь, вот что. Вообще, Сибирь заселить народцами А то, знаете, живут они на границе, все эти латыши, эстонцы, чухонцы, и тяготеют к немцам, и все революционеры. Знаете, в пятом году в Риге унтер-офицерская школа отлично расчесала латышей. Били их, как бешеных собак. Молодцы унтер-офицеры, отличные стрелки. Кошмарное знакомство становилось все теснее и тяжелей Поручик Петров сидел плечо в плечо с Климом Самгиным, хлопал его ладонью по колену, толкал его локтем, плечом, радовался чему-то, и Самгин убеждался, что рядом с ним человек ненормальный, невменяемый. Его узенькие монгольские глаза как-то неестественно прыгали в глазницах и сверкали точно рыбья чешуя. Самгин вспомнил поручика Трифонова, тот был менее опасен, простодушнее этого. Тот был пьяница, неудачник, а этот нервнобольной, безумный, герой. Толстая женщина принесла пиво и вазочку соленых сухарей. Петров, гремя саблей, быстро снял портупею мундир, остался в шелковой полосатой рубашке. Засучил левый рукав и, показав бицепс, спросил Сангина. «Утешительно! Пьем за армию! но ну, расскажите-ка, что там в Петрограде? Что такое Распутин и вообще все эти сплетни?» Но он не стал ждать рассказа, а, выдернув подол рубахи из брюк, обнажил левый бок и, щелкая пальцем по красному шраму, с гордостью объяснил. «Штыком!» Чтоб получить удар штыком, нужно подбежать вплоть к врагу, верно? Да, мы на фронте не щадим себя, а вы в тылу... Вы больше враги, чем немцы!» — крикнул он, ударив дном стакана по столу и матерно выругался, стоя пред Самгиным, размахивая короткими руками точно половец «Вы, штатские, сделали тыл врагом армии!» «Да, вы это сделали!» «Что я защищаю? Тыл!» «Но когда я веду людей в атаку, я помню, что могу получить пулю в затылок или штык в спину. Понимаете?» «Я слышал о случаях убийства офицеров солдатами», — начал Самгин, потому что поручик ждал ответа. «Ага, слышали?» «Да, но я не верю в это. Наивно не верить. Вы, вероятно, притворяетесь, фальшивите. А представьте, что среди солдат, которых офицер ведет на врага...» Четверо были выпороты этим офицером в 907 году, и почти в любой роте возможны родственники мужиков или рабочих, выпоротых или расстрелянных в годы революции. Мысль о таких коварных возможностях была совершенно новой для Клима Ивановича, и она ошеломила его. Люди вроде Кутузова, конечно, вспомнили бы о Немезиде, тотчас сообразил он и затем сказал, «Никогда не думал об этом». «Не думали? А теперь что думаете?» Клим Иванович Самгин развел руками и вполне искренно выговорил. «Это положение вдвое возвышает мужество и героизм офицерства. Защищать отечество...» «При условии, одна пуля в лоб, другая в затылок, так? Да? Так?» «Да», — протяжно откликнулся Самгин в ответ на свистящий шепот. Поручик Валерий Николаевич Петров, заглянув в лицо его, положил руки на плечи ему и растроганно произнес «Дайте я вас поцелую, голубчик!». Толстые губы его так плотно и длительно присосались, что сам Гин почти задохнулся. Противное ощущение засасывания обострялось колющей болью, которую причиняли жесткие подстриженные усы. Поручик выгонял мизинцем левой руки слезы из глаз, смеялся всхлипывающим смехом, чмокал и говорил «Спасибо, голубчик! Ситуация, черт ее возьми, а! И при этом мой полк принимал весьма деятельное участие в борьбе с революцией пятого года, понимаете?» В правой руке он держал стакан, рука дрожала, выплескивая пиво. Самгин прятал ноги под стул и слушал сепящее кипение слов. Но полковник еще в Тамбове советовал нам офицерству выявить в ротах наличие и количество поротых и прочих политически неблагонадежных. Выявить и в первую голову употреблять их для разведки и вообще, ясно? Это, знаете, настоящий отец-командир? Войну он кончит наверняка командиром дивизии. Он очень долго рассказывал о командире, о его жене, полковом адъютанте. Приближался вечер. В открытое окно влетали вместе с мухами какие-то неопределенные звуки. Где-то далеко оркестр играл кармен, а за грудой бочек на соседнем дворе сердитый человек учил солдат петь и яростно кричал. «Болван, слушай такт! Ать-два! Левый! Левый! Делай! Ать-два!» И визгливый тенорок выпивал. «Жизнь не тот один достоин, Кытон на смерть всегда готов!» «Хор, делай!» Хор громко, но неладно делал мотив, Было дело под Полтавой. «Православный русский воин, Не считая, бьет врагов!» «Так громче и музыка, играй победу! Отставить болваны!» «Я повел двести тридцать, осталось шестьдесят два», — рассказывал поручик, притопывая ногой. Самгин слушал его и пытался представить себе, скоро ли и чем кончится эта беседа. «Сто восемьдесят шесть, семнадцать», — слышал он. «Войну мы ведем, младшее офицерье!» Мы впереди мужиков, которые ненавидят нас, дворянство. Впереди рабочих, которых вы, интеллигенты, настраиваете против царя, дворян и бога. Он пошатнулся, точно одна нога у него вдруг стала короче. Крепко потер лоб, чмокнул, подумал. — Я не персонально про вас, а вообще о штатских, об интеллигентах. У меня двоюродная сестра была замужем за революционером. Студент, горняк, башковатый тип. В седьмом году сослали куда-то, к черту на кулички. Слушайте, что вы думаете о царе? Об этом жулике Распутине, о царице? Что вся эта чепуха, правда? Отчасти, видимо, правда. Отчасти, — проворчал Петров. А как велика часть? Трудно сказать. Поручик Петров сел на кушетку, взял саблю, вынул до половины клинок из ножен и вложил его. Сталь смачно чмокнула. Он повторил и, получив еще более звучный чмок, отшвырнул саблю, сказав — Скучно все-таки. В карты играете? — Ага, этот тип, следователь, тоже играет. И жена его. Идемте к ним, они нас обыграют. Самгин не решился отказаться, да и не имел причины. Ему тоже было скучно. В карты играли долго и скучно. Сначала в преферанс, а затем в стуколку За все время игры следователь сказал только одну фразу. «В конце концов нельзя понять, ты играешь или тобой карты играют». «Так же и обстоятельства», — добавил поручик. Выиграв кучу почтовых марок и бумажных денег, рыженькая, смущенно улыбаясь, заявила. «Больше не могу». «Тогда давай еще пиво», — сказал следователь. Она ушла, начали играть в девятку. Петров непрерывно глотал пиво, но не пьянел, а только урчал, мурлыкал. «Жизни тот один достоин, кто всегда, да-да-да-да, ни туда и не сюда, и никуда, и ерунда». Играл он равнодушно, нелепо рискуя, много проигрывая. Сидели посредине комнаты, обставленной тяжелой и жесткой мебелью под красное дерево. На книжном шкафе, возвышаясь, почти достигая потолка, торчала гипсовая голова Мицкевича. Над широким ковровым диваном гравюра Ян Собеский под Веной. Одно из двух окон в сад было открыто. Там едва заметно и беззвучно шевелились ветви липы. В комнату втекал ее аптечный запах. Вползали неопределенные шорохи, заплутавшиеся в ночной темноте. Самгин отказался играть в девятку. Курил и, наблюдая за малоподвижным лицом поручика, пробовал представить его в момент атаки. Впереди немцы, сзади мужики, а он между ними один. Думалось о поручике грустно. Один между двух смертей. И остается жив. «Скажите», — спросил он, — «идя в атаку, вы обнажаете шашку, как это изображают баталисты?» «Обнажаю, обнажаю», — пробормотал поручик, считывая деньги. «Шашку и Сашку и Машку, да-да. И не иду, а бегу, и кричу, и размахиваю шашкой. Главное, надо б наразмахивать, двигаться надо. Я, знаете, замечательные слова поймал в окопе». Солдат солдату эдак зверски крикнул «Что ты, дурак, шевелишься, как живой?» Поручик сипло захохотал, раскачиваясь на стуле. «Хорошенькое, Бонмо!» — острое словцо французский. «То-то! Вот как действуют обстоятельства!» Вторя его смеху своим густооххающим следователь объявил «По банку!» И сорвал банк. Поручик Петров встал, потряс над столом руками, сказал «Всё!». Затем, тихонько свистнув сквозь зубы, отошёл к дивану, сел, зевнул и свалился на бок. «Вот так вторую неделю», — полушёпотом сказал следователь, собирая карты. «Отдыхает после госпиталя. раненый и контужен». Петров храпел. «Домовладелец здешний». Сын советника губернского правления, уважаемого человека. Семью отправил на Волгу, дом выгодно сдал военному ведомству. Из войны жив не вылезет, порог сердца нажил. В свистящем храпе поручика было что-то жуткое. Эту жуть усиливал полушепот следователя. — Это Мицкевич, — говорил он, — жена у меня полька. Уже светало. Самгин пожелал ему доброй ночи, ушел в свою комнату. Разделся и лег, устало думая о чрезмерно словоохотливых и скучных людях. О людях одиноких, героически исполняющих свой долг в тесном окружении врагов. О себе самом. О себе одумалась жалобно, с обидой на людей, которые бесцеремонно и даже как бы мстительно перебрасывают тяжести своих впечатлений на плечи друг друга. Он, Клим Иванович Самгин, никогда не позволяет себе жалоб на жизнь, откровенностей, интимностей. Даже с Мариной Зотовой не позволял. Он уже дремал, когда вошел Петров, вообще зевнул, не стесняясь шуметь, разделся, и, сидя в ночном белье, почесывал обеими руками волосатую грудь. «Спите?» — спросил он. «Нет». «А между нами жизнь-то, дорогой мой, бессмысленно!» «Совершенно бессмысленно!» «Как бы мы не либеральничали!» «Да-да-да!» «Спокойной покойной «Спасибо!» — тихонько откликнулся Самгин, крайне удивленной фразой поручика о жизни. Фраза эта не совпадала с профессией героя, его настроением, внешностью. Своей неожиданностью она вызывала такое впечатление, как будто удар в медь колокола дал деревянный звук. Калим Иванович с некоторого времени изредка в часы усталости, неудач, разрешал себе упрекнуть жизнь в неясности ее смысла. Но это было похоже на преувеличенные упреки, которые он допускал в ссорах с Варварой, чтобы победить ее. С той поры, как Тагильский определил его роль и место в жизни, как роль и место аристократа от демократии, он, сам Гин, конечно, не мог уже серьезно думать, что его жизнь бессмысленна. А поручик думает так серьезно. «Главное, голубчик мой, в том, что Бога нет». Бормотал поручик, закурив папиросу, тщательно, как бы удовлетворяя давнюю привычку, почесывая то грудь, то такие же мохнатые ноги. «Понимаете, нет Бога. Не по Вольтеру или поэтому как его... Ну, чёрт с ним. Я говорю, Бога нет, не по логике, не вследствие каких-то доказательств, а по-настоящему. Нет по ощущению, физически» физиологически и как там еще. Одним словом, в детстве у меня сложилось эдакое крепкое верование. В Нижнем Новгороде знаменитый монумент Минину Пожарскому, один в Москве, другой лучший в Нижнем. Приехал я туда в кадетский корпус учиться, а памятника-то нет. Был и не было никогда, вот так и бог. Когда Самгин проснулся, разбуженный железным громом, поручика уже не было в комнате. Гремела артиллерия, проезжая рысью по булыжнику мостовой. С громом железа, как будто спорил звон колоколов, настолько мощный, что, казалось, он волнует воздух даже в комнате. За кофе следователь объяснил, что в городе назначен смотр артиллерии, прибывшей из Петрограда. А звонят, потому что воскресенье. Церкви зовут к поздней обедне Жена ушла в костёл не нужно, — сообщил он. А затем деловито рассказал, что пропавшие вагоны надо бы искать не здесь, а ближе к фронту. — Да, вероятно, и там не найдете, — равнодушно добавил он. Пищевое довольствие воруют изумительно ловко. Воруют спекулянты, интенданты, солдаты, вообще все, кому это нравится. Но все-таки он представил несколько соображений, из которых следовало, что вагоны загнали куда-нибудь в Литву. Самгину показалось, что у этого человека есть причины желать, чтоб он, Самгин, исчез. Но следователь подкрепил доводы в пользу поездки предложением дать письмо к брату его жены, ротмистру полевых жандармов. «Он может сильно помочь вам». Первая поездка по делам Союза вызвала у Самгина достаточно неприятное впечатление, но все же он считал долгом своим побывать ближе к фронту и, если возможно, посмотреть солдат в их деле, в бою. И вот он сидит на груди старых шпал, в тени огромного дерева с мелкими листьями, светло-зелеными с лицевой стороны, оловянного цвета с изнанки. Эти странные, легкие листья совершенно неподвижны, хотя все вокруг охвачено движением. В мутноватом небе ослепительно и жарко тает солнце, освещая широкую, качковатую равнину. Ее с одной стороны ограничивает невысокая песчаная насыпь железной дороги, с другой — густое мелколесье, еще недавно оно примыкало вплоть к насыпи. От него осталось множество пней разной высоты. Они торчат по всей равнине. В сотне шагов от Самгина насыпь разрезана рекой. Река перекрыта железной клеткой моста. Из-под него быстро вытекает река, сверкая точно ртуть. Река неширокая, болотистая. Один ее берег густо зарос камышом, осокой. На другом размыт песок. И на всем видимом протяжении берега моются, ходят и плавают в воде солдаты. Моют лошадей. В трех местах ловят рыбу бреднем, натирают груди, ноги, спины друг другу теплым, жирным мылом реки. Солдат еще больше, чем пней и кочек. Их так много, что кажется, если они лягут на землю, земля станет невидимой под ними. В одном месте на песке идет борьба, как в цирке. В другом покрывают крышу барака зелеными ветвями. Вдали, почти на опушке леса, разбирают барак, построенный из круглых жердей. Палатки, забросанные ветвями деревьев, зелеными и жухлыми осенних красок. Таких ветвей много. Они втоптаны в сырую землю, ими выложены дорожки между пней и кочек. Дымят трубы полковых кухонь, дымят костры. Самгин насчитал восемь костров, затем одиннадцать и перестал считать. Были еще и маленькие костры, на них кипятились чайники, около них сидели солдаты, по двое, трое. Они в белых и сероватых рубахах, очень много совсем многих, чинит белье. Заметно было, что многие солдаты бродят одиноко, как бы избегая общения. Дым тяжело и, медленно поднимаясь от земли, сливается с горячим, влажным воздухом. Низко над людями висит серое облако. Дым напитан запахами болота и человечьего навоза. Люди кричат, их невнятные крики образуют тоже как бы облако разнообразного шума. Мерно прыгает солдатская маршевая песня. Уныло тянется деревенская. Металлически скрипят и повизгивают гармоники, стучат топоры. Где-то учатся невидимые барабанщики. В трех десятках шагов от насыпи собралось толстое кольцо. В центре его двое пляшут, и хор отчаянно кричит старинную песню. «Деревенские мужики, хамы, свиньи, дураки, эх, калина, эх, малина!» Пальцы режут, зубы рвут, в службу царскую не идут. Не хочут, Калина, ой, Малина. Дирижирует хором прапорщик Харламов. Самгин уже видел его, говорил с ним. Щеголеватый читатель контрреволюционной литературы и любитель остреньких неблагонадежных анекдотов. Очень похудел, вытянулся, оброс бородой неопределенной окраски но не утратил своей склонности к шуточкам и клоунадам. «Упражняюсь в патриотизме», — ответил он на вопрос, — «как чувствует себя?» «Воюете?» «В непосредственную близость с врагом не вступал. Сидим в длинной мокрой яме и сообщаемся посредством выстрелов из винтовок. Враг предпочитает пулеметы и более внушительные орудия истребления жизни». Он тоже не стремится на героический бой штыками и прикладами, кулаками. Говоря в таком глумливом и пошловатом тоне, он все время щурился, покусывал губы. Но иногда между плоских фраз его фильетонной речи неуместно, ни Влад с ними звучали фразы иного тона. «Моя роль сводится к наблюдению за людями, чтоб они строго исполняли свои обязанности». Не говорили глупостей, стреляли, когда следует, не дезертировали. А дезертируют? Представьте, весьма охотно, и зная, что за это расстреливают. Он первый сказал Самгину, что дальше к фронту его не пустят. Происходит перегруппировка частей для того, чтобы выровнять фронт. Вы, конечно, понимаете, что это значит. Участок фронта, где сидел мой полк, отодвигается ближе к тылу. Широким взмахом руки он показал на равнину, где копошились солдаты. «Это тыл, здесь отдыхают. Батальон, в котором я служу, направлен сюда именно для отдыха, но похоже, что и нам вместе с другими отдыхающими тоже надо будет попятиться дальше в болото». Самгин спросил, почему выбрано такое сырое, скучное место. «Это неизвестно мне. Как видите, по ту сторону насыпи суха». Песчаная почва. Был хвойный лес, а за остатками леса лазареты Красного Креста и всякое его хозяйство. На реке можно было видеть куски розоватой марли, тампоны и вообще некоторые интимности хирургов. Но солдаты протестовали столь оригинальное засорение реки, воду которой они пьют. Помолчав несколько секунд, Харламов спросил. «Вы не знаете некоего Антона Тагильского?» встречал. Он тоже имеет какое-то отношение к Земгору, не знаете? Присвоенной формы не носит, имеет какое-то отношение к вопросам продовольствия и вообще что-то вроде негласного инспектора, все знает, все считает. Он любит цифры, сообщил Самгин. Вот именно, чрезвычайно интересный и умный человек. — Офицерство не терпит его и даже поговаривает, что он будто бы имеет отношение к департаменту полиции. — Не похоже, судя по его беседам с солдатами. — А разве такие беседы допускаются? — Какие? — наивно спросил Харламов. Но Клим Иванович понял, что наивность искусственна. — Беседы со штатскими. — Смотря по тому, о чем, — усмехаясь, сказал Харламов. «Например, о социализме не велят беседовать, о царе тоже». «Ах, вот что, он об этом?» «Нет», — серьезно и быстро возразил Харламов. «Я не сказал, что именно об этих вопросах. Он о различных мелочах жизни, интересных солдатам». «А офицера относятся к нему отрицательно?» — спросил Самгин. «Да, как вообще к штатским» однако не каждого подозревают в шпионстве сухо сказал самгин и помимо желания также сухо добавил я знал его когда он был товарищем прокурора вот как вполголоса произнес харламов через два часа после этой беседы самгин видел как тагильского убили самгин пил чай в бараке столовой офицеров в длинном этом сарае их было человек десять Двое сосредоточенно играли в шахматы у окна. Один писал письмо и, улыбаясь, поглядывал в потолок. Еще двое в углу просматривали иллюстрированные журналы и газеты. За столом пил кофе толстый старик с орденами на шее и на груди. Около него сидели остальные, и один из них, черноусенький, с кошечьим лицом, что-то вполголоса рассказывал, заставляя старика усмехаться. Он только что кончил беседовать с ротмистром Рушиц-Стрииским, человеком такого богатырского объема, что невозможно было вообразить коня, верхом на котором мог бы ездить этот огромный, тяжелый человек. Череп его оброс густейшей массой седых курчавых волос. Круглое, румяное лицо украшали овечьи глаза, красный нос — и плотные, толстые черные усы, красиво прошитые серебряной нитью. Выслушав Самгина, он сказал густейшим, подземным голосом, добродушно и любезно, — Бросьте, батенька, это дохлое дело. Еще раньше дня натри ну, может быть, а теперь мы немножко танцуем назад. Составы кормежных поездов гонят куда только возможно гнать. Все перепуталось, и мы сами ничего не можем найти. Боеприпасы убирать надо бы на вот что. Кое-что, пожалуй, надо бы на будет придать огню. Именно в эту минуту явился Тагильский. Войдя в открытую дверь, он захлопнул ее за собою с такой силой, что тонкие стенки барака за спиной самгина вздрогнули. В рамах заныли, задребезжали стекла, Но дверь с такой же силой распахнулась, и вслед за Тагильским вошел высокий рыжий офицер со стеком в правой руке. — Извольте ответить! — кричал он высоким голосом, топая ногами так, что даже сквозь шум в столовой, гулкой, точно бочка, был слышен звон его шпор. — Прошу оставить меня в покое! — тоже крикнул Тагильский, садясь к столу, раздвигая руками посуду. Самгин заметил, что руки у него дрожат. Толстый офицер с седой бородкой на опухшем лице, с орденами на шее и на груди, строго сказал, «Прошу не шуметь, в чем дело?» У рыжего офицера лицо было серое, с каким-то синеватым, мертвенным оттенком. Его искажали судорожные гримасы. Он как будто от боли пытался закрыть глаза, но глаза выкатывались. — Вчера этот господин убеждал нас, что сибирские маслоделы продают масло японцам, заведомо зная, что оно пойдет в Германию, — говорил он, похлёстывая стеком по сапогу. — Сегодня он обвинил меня и капитана Загуляева в том, что мы осудили невинных. — Да! — крикнул Тагильский, подскочив на стуле. — Вы расстреляли сумасшедших, а не дезертиров! — Молчать! — свирепо крикнул толстый офицер. «Кто вам дал право?» «Таких дезертиров здесь десятки! Вон они ходят!» «Это больные! Они обезумели! Они не знают куда!» Остались сидеть только шахматисты. Все остальное офицерство, человек шесть, постепенно подходило к столу, становясь по другую сторону его, против Тагильского, рядом с Толстяком. Самгин заметил, что все они смотрят на Тагильского хмуро, сердито. Лишь один равнодушно ковыряет зубочисткой в зубах. Рыжий офицер стоял рядом с Тагильским, на пол корпуса возвышаясь над ним. Он что-то сказал. Тагильский ответил громко. Да, я юрист и отдаю себе отчет в том, что говорю. Именно так, убийство психически невменяемых. Офицер взмахнул стэком, но Тагильский подскочил и взвизгнув. Не сметь! с большой силой толкнул его офицер пошатнулся тек хлопнул по столу старик вскочив закричал задыхаясь рат мистер рушец в эту секунду хлопнул выстрел самгин четко видел как вздрогнула и потеряла цвет лицо тагильского видел как он грузно опустился на стул и вместе со стулом упал на пол и в тишине созданный выстрелом заскрипело Сломалась ножка стула. Затем Толстый негромко проговорил. «Эх, капитан Вильяминов, всегда вы...» Рыжий офицер положил на стол револьвер, расстегнул портупею, снял саблю и ее положил на стол. вполголоса сказав Рушицу. «К вашим услугам, ротмистр!» «Как это вы не удержали?» Негромко, но сердито спросил Толстый. «Виноват», — сказал Рушиц, тоже понизив голос, отчего он стал еще более гулким. Последнее, что осталось в памяти Самгина, — тело Тагильского в измятом костюме с головой под столом. Его желтое лицо с прихмуренными бровями. Самгину казалось, что если он попробует подняться со стула, так тоже упадет. «Я не первый раз вижу, как убивают», — напомнил он себе, — Но это не помогло, и согнувшись над столом, он глотал остывший противный чай, слушая пониженные голоса. Разве к штатским применим военно-полевой суд? Что это вы, друг мой, а как судили революционеров в шестом-седьмом? Ах да, я забыл. Главная огласка — солдаты. Самгин не заметил, как рядом с ним очутились двое офицеров, и один из них сказал... «Мы все во главе с генералом просим вас не разглашать этот печальный случай». «Да, я понимаю». Они заговорили в два голоса. «По крайней мере здесь, а особенно среди нижних чинов». «Я не общаюсь с солдатами», — сказал Самгин. «Можно объяснить самоубийством», — ласково предложил один из офицеров, а другой спросил. «Вы знали этого человека?» «Да, знал». «Он ведь в одном союзе с вами?» «Близко знали?» «Нет, не близко», — ответил Самгин и механически добавил. «Года за полтора, за два до этого он действительно покушался на самоубийство. Было в газетах». «Это замечательно», — с тихой радостью сказал один, а другой в таком же тоне прибавил. «Великолепно! Не помните, какая газета, когда?» «Нет, не помню». «Это жалко!» — Итак, ваше слово? Да, — Да-да, — сказал Клим Иванович. Затем один из них сказал, шаркнув ногой, — честь имею. Другой тоже шаркнул, но молча, и оба очень быстро отошли к своему столу. Самгин встал, вышел из барака, пошел по тропе вдоль рельс. Отойдя версты полторы от станции, сел на шпалы и вот сидел, глядя на табор солдат, рассеянный по равнине. Затем встал нелегкий для Клима Ивановича вопрос. Кто более герой, поручик Петров или Антон Тагильский? Убийство Тагильского потрясло и взволновало его, как почти моментальное и устрашающее превращение живого, здорового человека в труп. Но смерть сына трактирщика и содержателя публичного дома не возбуждала жалости к нему или каких-либо добрых чувств. Клим Иванович хорошо помнил неприятнейшие часы бесед Тагильского в связи с убийством Марины. Он вел тогда какую-то очень темную и оскорбительную игру со мной. Он типичный авантюрист, но неудачник, и вполне естественно, что в своем стремлении к позе героической он погиб так нелепо. Вспомнилось, что после разгрома армии Самсонова На небольшом собрании в квартире весьма известного литератора Тагильский говорил «Я принадлежу к числу интеллигентов, пролетаризированных более чем любой рабочий. Обладая даже и не очень высокой технической квалификацией, мастеровой человек не только хозяин своей физической энергии, но и человек, который может ценить свои технические знания как некую правду, как явную полезность». Я квалифицирован как юрист, защитник общества, против покушений на его социально-политический порядок, на собственность, на жизнь его членов. Но представьте, что у меня исчезло сознание необходимости защищать этот порядок. Представьте, что я чувствую порядок этот враждебным мне, уродующим меня. — Ну что ж, значит, вы анархист, — пренебрежительно сказал его оппонент Алексей Гоген. Такой же щеголь, каким был восемь лет тому назад. Он сохранил веселый блеск быстрых глаз, но теперь в блеске этом было нечто надменное, ироническое. Его красивый и мягкий голос звучал самодовольно, решительно. Гоген заметно пополнял, и красиво прихмуренные брови делали холеное лицо его как-то особенно значительным. Возможно, что анархист, но не потому что знаком с этой теорией, Кстати, очень плоской, примитивной и даже пошловатой. Вот как недоверчиво удивился Гоген. «Да, так. Вы патриот. Вы резко осуждаете пораженцев. Я вас очень понимаю, вы работаете в банке. Вы будущий директор и даже возможный министр финансов будущей Российской Республики. У вас имеется что защищать. Я, как вам известно, сын трактирщика». Разумеется, так же, как вы и всякий другой гражданин славного отечества нашего, я не лишен права открыть еще один трактир или дом терпимости. Но я ничего не хочу открывать. Я человек, который выпал из общества, понимаете? Выпал из общества. — Как молочный зуб у ребенка или... — спросил Гогин. — Как вам угодно, — устало сказал Тагильский. А литератор нахмуря брови красивого но малоподвижного лица осведомленно и пророчески произнес. — В словах ваших слышен зов смерти, вы идете к самоубийству. Тагильский молча пожал плечами. — Нет, конечно, Тагильский не герой, — решил Клим Иванович Самгин. — Его поступок — жест отчаяния. Покушался сам убить себя, не удалось. Устроил, чтоб его убили. «Интеллигент в первом поколении», — называл он себя. «Интеллигент ли? Но сколько людей убито было на моих глазах!» Вспомнил он и некоторое время сидел, бездумно взвешивая. С гордостью или только с удивлением вспомнил он об этом. «Я имею право гордиться обширностью моего опыта», — думал он дальше, глядя на равнину, где непрерывно, неутомимо шевелились сотни серых фигур и над ними колебалось облако разноголосого пестрого шума. Можно осмотреть на эту бессмысленную возню, слушать ее звучание и не видеть, не слышать ничего сквозь трепетную сетку своих мыслей, воспоминаний. Он действительно не слышал, как подошел к нему высокий солдат в шинели с палочкой в руке. Подошел и спросил вполголоса — Ваше благородие, газетки почитать нету. Самгин торопливо оглянулся, вокруг никого не было, но в сотни шагов двигались медленно еще трое. — Нет, — сухо ответил он. Солдат шумно вздохнул и, ковыряя палкой гнилую шпалу, снова спросил. — Вы из Земсоюза будете? — Да. И, сознавая, что отвечает обидно, кратко спросил. — Ранен? — Ревматизма грызет. «Она в окопах нещадно действует. Сырая тут область, болотная!» Пробормотал солдат, подождал еще вопроса, но не дождался и сочувственно сказал, взмахнув палкой. «Давно гляжу на вас, оттуда вон. Сидит человек однолично, думает про наши несчастные дела». Самгин молчал. Длительно и еще более шумно солдат вздохнул еще раз, и, тыкая палкой, землю пошел прочь, в сторону станции. После него осталось глухое раздражение, а от раздражения зажглись, затлели странные мысли. Сколько ценнейших сил упрямого учительства тратится на эту полудикую, полуграмотную массу людей. В сущности, они не столько помогают, как мешают жить. Каким-то куском мозга Клим Иванович понимал комическую парадоксальность таких мыслей, но не мешал им, и они тлели в нем, как тлеет труд или сухие гнилушки, вызывая в памяти картины ограбления хлебного магазина, подъем колокола и множество подобных, вплоть до бородатых, зубастых на станции Новгород, вплоть до этой вот возни сотен солдат среди древесных наскоро срубленных пней и затоптанного валежника. Трое солдат подвигались все ближе. Самгин встал и быстро пошел вслед за солдатом, а тот, должно быть, подумав, что барин догоняет его, остановился, ожидая. Тогда Клим Иванович, высмотрев наиболее удобное место, спустился с насыпи и пошел в город. По эту сторону нас насыпи пейзаж был более приличен и не так густо засорен людями. Речка извивалась по холмистому, дерновому полю. Поле украшено небольшими группами берез. Кое-где возвышаются бронзовые стволы сосен. Под густой зеленью их крон белые палатки, желтые бараки, штабеля каких-то ящиков, покрытые брезентами. Всюду красные кресты. Мелькают белые фигуры сестер милосердия. Под окнами дощатого домика сидит священник в лиловой рясе. Весьма приятное пятно. Дорога от станции к городу вымощена мелким булыжником. Она идет по берегу реки против ее течения и прячется в густых зарослях кустарника или между тесных группочек берез. В полуверсте от города из кустарника вышел солдат в синей рубахе без пояса, с длинной гибкой полосой железа на плече. Вслед за ним Харламов. — Вы слышали? — вполголоса и тревожно сказал он Самгину. — Капитан Вильяминов застрелил Тагильского. — Случайно? — спросил Клим Иванович Искосов, взглянув на чумазое лицо солдата. — Да нет, спорили Солдат, пошевелив усами, чуть заметно и отрицательно потряс головой. «Яков», — вспомнил Самгин Москву, — «пятый год, баррикаду». «Товарищ Яков!» А Харламов, упрекая кого-то, говорил. «Тагильский правильно утверждал, что осудили и расстреляли больных, а не дезертиров, а этот Вильяминов был судьей». «Вы присутствовали при этом?» — строго спросил Самгин. Товарищ Яков тоже спросил Харламова, «Можно идти, ваше благородие?» «Да, иди, иди». Яков перешел дорогу. Полоса железа как будто подгоняла его, раскачиваясь за спиной. Сняв фуражку, обмахивая ею лицо свое, Харламов говорил торопливо и подавленно, не похоже на себя, «Почти каждый артиллерийский бой создает людей психически травматизированных». «Оглушенный человек идет, куда глаза глядят. Некоторые пробираются далеко. Их ловят. Дезертир? А он ничего не понимает, даже толково говорить разучился. Совершенно невменяем». Самгин, слушая, сообразил. Он дал офицерам слово не разглашать обстоятельств убийства. «Но вот это уже известно, и офицера могут подумать, что разглашает он». «Вы давно знаете этого солдата?» — спросил он, чувствуя, как его сжимает сухая злость. Не без удивления и вопросительно глядя в лицо Самгина, Харламов сказал, что знает Якова как слесаря, который руководит мастерской по ремонту обоза, полковых кухонь и прочего. «Весьма толковый человек, грамотный, а что? Удобно ли, что вы при нем рассказываете об этом случае с Тагильским?» — спросил Самгин и тотчас понял, что форма вопроса неудачна. «Хорошенький случай!» — воскликнул Харламов, вытаращив глаза. «Но он знал об этом раньше, чем я. Он там работает!» Клим Иванович Самгин весьма строго произнес. «Если он уже знал, тогда другое дело. А вообще, я думаю, что в эти дни печальные для нас» мы не должны бы подрывать в глазах рядовых авторитет офицерства. «Ага», — медленно и усмехаясь протянул Харламов. «Вы оборонец?» «Да», — мужественно сказал Самгин, и тотчас же пожалел об этом. «Тогда это действительно другое дело», — выговорил Харламов, не скрывая иронии. «Но, видите ли, мне точно известно, что в 905 году Капитан Вильяминов был подпоручиком Псковского полка и командовал ротой его, которая расстреливала людей у Александровского сквера. Псковский полк имеет еще одну историческую заслугу пред отечеством В 831 году он укращал польских повстанцев. Клим Иванович Самгин прервал его рассказ вопросом, что же из этого следует? Нужно разлагать армию, да? Карламов с явным изумлением выкатил глаза. Горбоносое лицо его густо покраснело. Несколько секунд он молчал, облизывая губы, а затем обнаружил свою привычку к легкой клоунаде. Шаркнул ногой по земле, растянул лицо уродливой усмешкой, поклонился и сказал «Не смею задерживать». Круто повернулся спиной к Самгину и пошел прочь. Нахал, молча проводил его Самгин. Клоун, опереточный клоун, нигилист, конечно, анархист. Он смотрел вслед быстро уходящему, закуривая папиросу, и думал о том, что в то время как государству грозит разрушение под ударами врага, и все должны единодушно, необоримой гранитной стеной встать пред врагом, В эти грозные дни такие безответственные люди, как этот Хлыщ и Яковы, как Плотник Осип или Тагильский, сеют среди людей разрушительные мысли, идеи. Вполне естественно было вспомнить о родмистре Рушиц-Стрийском, но тут Клим Иванович испугался, чувствуя себя в опасности. Он мог бы сказать, что с некоторого времени действительность начала относиться к нему враждебно. Встряхивая его как мешок, она приводила все, что он видел, помнил, в состояние пестрого и утомительно разноречивого хаоса. Ненадолго, на час, даже на десяток минут, он вдруг и тревожно ощущал бессвязность своего житейского опыта, отсутствие в нем скрепляющего единства мысли и цели. А за этим ощущением пряталась догадка о бессмысленности жизни. Многое оказалось лишним, даже совершенно лишенным смысла, мешающим сложиться чему-то иному, более крепкому и ясному. Клим Иванович Самгин воздерживался от определений точных, но осознавал, что это новое, ясное требует настроения органически чуждого ему, требует решимости, которой он еще не обладает. Он понимал, что внезапно вспыхнувшее намерение сообщить ротмистру Рушиц-Стрийскому о Харламове и Якове немногим отличается от сообщения Харламову о том, что Тагильский был товарищем прокурора. Такие мимолетные намерения являлись все чаще, они не объяснялись личной антипатией, у них должно быть иное объяснение. Клим Иванович Самгин не находил его, потому что остерегался искать. В тени группы молодых берез стояла на высоких ногах запряженная в крестьянскую телегу длинная лошадь с прогнутой спиной. Шерсть ее когда-то была белой, но пропылилась, приобрела грязную сероватость и желтоватые пятна. Большая костлявая голова бессильна и низко опущена к земле провалившейся глазнице тускло блестит мутный влажный глаз. Самгин остановился, рассматривая карикатурную, но печальную фигуру животного. Вспомнил холста холстомера Толстого, изумруд Куприна, и решил, что будет лучше, если он с ближайшим поездом уедет отсюда. Офицерство, наверное, подумает, что о случае с Тагильским я рассказал. Из-за стволов берез осторожно вышел старик, такой же карикатурный, как лошадь. Высокий, сутулый, в холщовый, серый от пыли рубахи. В таких же портках, закатанных почти по колено, обнажавших ноги цвета заржавленного железа. Серые волосы бороды его, из толстых и странно прямых волос. Они спускались с лица точно нитки, глаза почти невидимы под седыми бровями. Показывая Самгину большую трубку, он медленно и негромко, как бы нехотя, выговорил. «Не майте спички, ваше благородие!» Взяв коробку из рук Самгина, двумя спичками тщательно раскурил трубку, а коробку сунул в карман штанов. «Возвратите спички», — предложил Самгин. Старик пощупал пальцами в кармане ли они качнул головой. «А вы подарите мне!» И, осмотрев Самгина с головы до ног, он вдруг сказал, «А не буде никакого дела с войной этой, не буде. Вот у нас в Старом Ясине хлеб сжали, да весь сожгли. Так же и в Холомерах, и в Удрое, весь, чтоб немцу не досталось. Мужик плачет, баба плачет. Что плакать, слезой огонь не погасишь». Говоря задумчиво, он смотрел в землю, под ноги Самгина. Едкий зеленоватый дым облекал его слова. «Лес рубят. Так беззаботно рубят, что уж будто никаких людей сто лет в краю этому не будет жить. Обижают землю, ваше благородье. Людей убивают, землю обижают. Как-то понять надо». Надо было что-то сказать старику, и Самгин спросил, «Вы что делаете тут? Я солому вожу раненым». Жду вот бабу свою, она деньги получает. А они уже и не нужны деньги. Плохо, ваше благородие, жалобно стало жить. Терпеть надо, благоразумно посоветовал Самгин. Всем трудно, строго добавил он, а затем уверенно предрек. Скоро все это кончится, и снова заживем спокойно. Притронулся пальцем к фуражке и пошел прочь, сердито возражая кому-то. Едва ли страна выиграет от того, что безграмотные люди начнут рассуждать. Шел он торопливо, хотелось обернуться, взглянуть на старика, но не взглянул, как бы опасаясь, что старик пойдет за ним. Мысли тоже торопливо являлись, исчезали, изгоняя одна другую. Харламов, вероятно, заботится о том, чтоб рассуждали, из каких побуждений он делает это. Можно думать, что стремление заставить крестьянство и рабочих политически мыслить — это жест отчаяния чистолюбивых людей. Проиграв одну ставку, хотят взять реванш.